атакующий бульдозер и два других, брошенных водителями. Раздался ляск и скрежет металла, и трое, выглядывающих в бойницу, не смогли удержаться от хохота. «Надо спасать боя», — выдавил Исана, задыхаясь от глупого смеха. «На своем бульдозере ему далеко не удрать». Опомнившись, Такаки посмотрел на Исана. «Верно». Такой жуткий скрежет. «Бульдозер уже...» — начал он, но новый приступ смеха не позволил ему продолжать. С прошлой ночи спасательный отряд Тамакити ждет в машине, чтобы прийти бою на помощь. Недалеко от павильона, — добавил красномордый насмеявшись до слез и еще больше побагровев. До убежища донеслись обрывки ругательств и крики, Но вот запылал павильон, выбросив из тьмы огромный столб пламени. Горячие струи воздуха рассеяли туман, но ни боя, ни рабочих, которые, по всем предположениям, должны были сейчас с ним сражаться, не было видно. Не было видно и спасательного отряда. Глава семнадцатая. Вспышка чувственности. Вторая. Бесконечно тянувшийся день кончился. Глубокой ночью в убежище вернулся Тамакити. водя в прихожую и сразу же, не дожидаясь вопросов, которые должны были посыпаться на него, начал оправдываться. Боя избили. Он почти готов. Я дотащил его до лодочной станции, но потом понял, что без доктора не обойтись. Отвез его на машине в клинику Токийского университета и положил в аркаде Подземный этаж клиники Токийского университета, где расположены магазины, закусочные и так далее. «А в клинику позвонил?» — спросил такаки «На обратном пути из автомата. Сказал, что у них там лежит раненый». «Какой телефон клиники Токийского университета?» «Наверное, ты бросил боя умирать, а сам уехал». «Не хотел, чтобы врач осматривал его, — наседал Токаки. Тамакити весь напрягся» и, сжав губы, зло посмотрел на Такики. Все его тело было налито жестокой силой, готовой взорваться. Казалось, сейчас он бросится на Такаки, посмевшего усомниться в его словах. Однако он медленно сунул руку под джемпер, достал свернутый в трубку еженедельник и сунул его под нос Такаки. Такаки осторожно, как первоклассник раскрыл журнал. Там были фотографии военных учений Союза свободных мореплавателей. На фотографии в верхней части страницы, на первом плане, был снят в профиль бывший солдат сил самообороны. И его лицо, и лица стоявших вокруг подростков дышали бодростью и были покрыты потом, и в этих крупных каплях пота отражался свет яркого летнего солнца. На всех лицах сверкали лучезарные улыбки. Ты говоришь, что я бросил бой умирать, чтобы обезопасить себя. Но обезопасить себя все равно не удалось бы, — сказал Тамакити, внимательно следя за реакцией товарищей. Больше всех жалел боя я. После того, как бой взорвал динамитом наш корабль, чтобы он не попал в чужие руки, он продолжал сражаться с одной целью — взорвать и себя. Он нисколько не боялся, что его изобьют рабочие, и смерти тоже не боялся. Поэтому я решил оставить его в Аркаде, клинике Токийского университета. К нему пришло его видение, и он умиротворен. «Тамакити, ты убил раненого боя. Боялся, что он проболтается полиции убил и бросил в Аркаде!» — закричала Инагу, босиком выбегая в прихожую — Мы должны сейчас же судить Тамакити, как судили Короткого. Тамакити, выпить грудь, посмотрел на Инагу. Его лицо, покрытое капельками пота, было похоже на морду загнанного зверя. Шея Инагу тоже стала масляно-блестящей от пота, напрягшиеся жилы пульсировали. Тамакити нужно судить, чтобы потом не случилось, иначе... Тамакити одного за другим будет убивать своих товарищей. Он бил Боя по ранам, которые нанесли ему рабочие, и от этого бой умер. Тамакити боялся, как бы бой не сказал, чего в клинике. И это вместо того, чтобы помочь ребенку, три ночи в одиночестве просидевшему в съемочном павильоне. Инаго завопила и, подскочив к Тамакити, вцепилась ему в горло. Тот не сопротивлялся и красномордому пришлось силой оттащить от него Инаго. «Дзин проснется! Дзин испугается!» — увещевал красномордый инагу Атака инагу сбила спесь с Томакити, и он превратился в испуганного мальчишку. Бой врезался своим бульдозером в бульдозеры рабочих и остановил их, никому не обращаясь, сказал Томакити. Потом он погнался за рабочими, размахивая железной трубой, и стал их бить. Рабочих-то двое. Они увернулись и сами набросились на него с деревянными брусьями. Брусья в щепки. Тогда они тоже подобрали железные трубы и избили ими боя. Мы видели все это, когда неслись прямо по целине спасать его. Бой, ничего не замечая вокруг, опустил голову, как бык и вслепую размахивал своей железной трубой. Чтобы остановить его, один из рабочих хотел стукнуть его по плечу, но, видно, не рассчитал и попал в голову. Мы подбежали, когда бой завертелся волчком, потом упал и забился в судорогах. Голова у него была проломлена, из нее хлестала кровь. Разве бы я мог ударить по такой ране, ударить боя, для которого самым важным в жизни был наш корабль. Тамакити широко раскрыл рот и неожиданно громко заплакал. Его обезображенное рыданиями лицо, напоминающее морду напуганной собаки, было отвратительно. Нужно как следует изучить фотографии. И решить, что делать дальше, — отрезал такаки и взбежал по винтовой лестнице. Все последовали за ним. Никому не хотелось слушать рыдания Тамакити, но Тамакити тоже пошел за ними. Члены команды Союза свободных мореплавателей, кроме заливавшегося слезами Тамакити, жадно рассматривали фотографии, свое первое, хотя и нежелательное появление на страницах печати. Лишь Исана, единственный член команды, не попавший на снимки, был способен оценивать происходящее объективно. Вместо фотографий он стал изучать пятна на ковре. Его ни разу не чистили за их одинокую жизнь с Дзином. Стоило чуть напрячь воображение, как грязные разводы превратились в очертания шхуны. Утренний пожар разогрел воздух. И теперь, когда была уже поздняя ночь, стояла жара, как в разгар лета. Капелька пота со лба сана упала на шхуну, вычерченную грязью на ковре. А может быть, это была слеза? Бой. Этот мальчишка больше всего на свете любил стоять на палубе своего корабля и обозревать расстилавшийся перед ним мир. После трехдневного сидения в темном подвале он взорвал динамитом свой любимый корабль и, проломив бульдозером стену, пошел в атаку. В безудержной ярости, по-детски крикливый и обращенной против ни в чем не повинных рабочих, он вцепился в руль, страшась насилия и в то же время мечтая о нем. Все, что было в поле зрения боя — рабочие с железными трубами в руках, развороченная земля — Заросшее густой летней травой косогор, поднимающийся вверх из заболоченной низины, железобетонное убежище всё это кренилось и шаталось из стороны в сторону. Таким было его последнее видение. Таким был весь его мир. Нерасчетливый удар железной трубы, Проломивший бою череп, Низверг его видение И его мир в кровавую тьму. Теперь уже никто